Стивен Кинг. Кристина. Посвящается Джорджо Ромеро и Крису Форесту Ромеро и Бургу. Пролог. Вы можете сказать, что это история любовного треугольника Эрни Каннингема, Ли Кейбот и, само собой, разумеется, Кристины. Но я хочу, чтобы вы поняли, Кристина была сначала. Она была первой любовью Эрни, и хотя я предпочитаю не говорить наверняка совсем не с высоты житейской мудрости, который достиг к 22 годам, мне кажется, что она была единственной настоящей любовью Эрни, поэтому то, что произошло, я называю трагедией. Мы с Эрни выросли в одном квартале, вместе ходили в подготовительную среднюю школы Либертивилла. И, думаю, я был главной причиной того, что Эрни там не съели с потрохами. Он был рухлей, если вы знаете таких типов. В каждой школе их бывает, по крайней мере, двое. Мужского пола и женского. Обоих не считают за людей. У тебя плохой день? Завалил контрольную? Поссорился с предками и весь уикенд просидел дома? Нет проблем. Только разыщи одного из этих изгоев, так и норовящих улизнуть из холла сразу после уроков, и подойди к нему. Иногда их на самом деле изводят, уничтожают во всех отношениях, кроме физического. Иногда они находят что-нибудь, за что могут удержаться, и выживают. У Эрни был я. Потом у него была Кристина. Ли появилась позже всех. — Я только хотел, чтобы вы это поняли. Эрни нигде не принимали. Его не принимали в компании и смеялись над ним, потому что он был долговязым, шесть футов при 140 фунтах со всем содержимым и парой здоровенных туристских бутсов. Его не принимали школьные интеллектуалы, сами безнадежные чужаки в таком месте, как Либерти-Вилл, потому что он не имел специальности. Эрни был остроумен, но его мозги не были созданы для какой-нибудь одной вещи, если только ею не была автомобильная механика. Когда дело касалось машин, этот парень оказывался просто молодцом, но его родители, которые оба преподавали в университете, не хотели и слышать о том, что их сын, получавший стипендию за успеваемость, может учиться на автомеханика. Правда, потом они все-таки разрешили ему окончить профессиональные курсы первого, второго и третьего класса. Но с тех пор его семейные отношения почти разладились. Его не принимали те, кто увлекался наркотиками, потому что он не курил. Его не принимали ни в одну уличную команду, потому что он не умел пить. А если вы его ударяли достаточно сильно, то он плакал. О да, его не принимали и девчонки. Его железы были одержимы каким-то буйным помешательством. Я хочу сказать, что Эрни буквально цвел прыщами. Он мыл лицо, наверное, пять раз в день, принимал по меньшей мере две дюжины души в неделю и перепробовал все кремы и патентованные средства, известные современной науке. Ничего не помогало, лицо Эрни было как обсыпная пицца, и он уже собирался смириться с тем, что таким оно останется на всю жизнь. Но мне он все равно нравился. У него было хорошее чувство юмора, и его голова умела придумывать всякие забавные шутки и развлечения. «Это Эрни научил меня строить муравьиные лагеря, когда мне было семь лет, и тогда мы целое лето...» занимались тем, что наблюдали за этими маленькими педиками, зачарованные их усердием и убийственной серьезностью. Это Эрни предложил, когда нам было по десять лет, однажды ночью набрать на конюшне сухих конских яблок и насыпать их под статую каменной лошади, стоявшую на лужайке перед мотелем Либерти Вил, как раз у дороги в Монро Эвил. Эрни первым узнал о шахматах, Он первым узнал о покере в дождливые дни, до той поры, когда я первый раз влюбился. Мои мысли прежде всего обращались к Эрне, потому что он знал, как извлечь толк из дождливых дней. Может быть, это один из способов узнать по-настоящему одиноких людей. Они всегда могут придумать, чем заняться в дождливые дни. И вы всегда можете позвать их. Они всегда дома. Всегда Со своей стороны я научил его плавать. За год до окончания школы я устроил его на дорожные работы. Из-за них мы здорово поругались с его родителями, которых ужасала мысль, что у их одаренного сына, не забывайте про стипендию, будут перепачканные руки и красная шея. К концу тех летних каникул Эрни впервые увидел Кристину и влюбился в нее. В этот день я был с ним. Мы возвращались вдвоем с работы. И смогу подтвердить свои слова перед престолом всемогущего Бога, если меня попросят об этом. Брат мой, он пал, и пал очень крепко. Это было бы смешно, если бы не было так печально, и если бы все не произошло так быстро. Это было бы смешно, если бы не было так плохо. С чего же было так плохо? Все было плохо с самого начала, и стремительно становилось все хуже и хуже.